Глава двадцать Едва захожу в квартиру, Богдан толкает меня в сторону гостиной и отправляется на кухню. Судя по тому, что по возвращении от него пахнет спиртным, он выпил. Не успевает ничего сказать, потому что звонит его телефон. Взяв трубку, он слушает собеседника. На скулах ходят желваки, на шее вздувается вена, а грудь тяжело вздымается. «Что хотите, делать Напросился». Рявкает Басманов и отключается. Это про Влада, я уверена. Зачем ты меня снова сюда привез? Какого хрена ты туда пошла? Так еще и напилась. Тебе, блядь, жить надоело. Хочешь, чтобы тот ублюдок тебя изнасиловал и выкинул куда-нибудь? В лесу закопал, а? Ты чего хочешь? Разве непонятно, что не нужно с ним связываться? От тона Богдана по коже ползут ледяные мурашки. Нервно сглотнув, обнимаю себя руками, но взгляда не отвожу. Во-первых, я с ним не связываюсь. Он сам появляется на моем пути. Во-вторых, прекрати на меня орать. Если считаешь, что ты лучше него, ошибаешься. В-третьих, какого черта ты ведешь себя так, будто я твоя собственность? Захотел — выбросил, захотел — вернул. Хватит играть со мной, Богдан. Вернись к своей жене и живи долго и счастливо. Басманов чуть ли не скрипит зубами. За шаг оказывается рядом. Рывком стягивает с меня свой пиджак и швыряет прочь. Смотрит мне в глаза. «Сбавь тон, когда со мной разговариваешь!» Цедит тон сквозь зубы. Положив руку на мое плечо, сжимает его так, что из горла вырывается стон. «Еще раз посмеешь мной командовать, действительно найдешь себя на помойке!» Поэтому я и говорю, втянув в легкие побольше воздуха, сквозь боль выпаливаю. «Ты ничем не отличаешься от Влада, ясно тебе? Отпусти, мне больно!» Оттолкнув меня, Басманов подходит к окну. Стоит ко мне спиной, сунув руки в карманы. Падаю на диван и шиплю от боли, которая пронзает плечо. Я в нижнем белье, но мне плевать. Так хочется подойти к нему и врезать чем-нибудь тяжелым. Еле держу эмоции под контролем, клянусь. Хочется выть, биться головой о стену. Хочется хоть что-то сделать, чтобы остыть. И больно мне сейчас не физически, а морально. Я устала. Не знаю, чего хочет этот мужчина. Не понимаю его. Пиздец. Плюнуть бы на тебя. Да только, блядь, не получается. Почему же? Ты уже плюнул. Но сейчас снова вернулся. Сам ко мне лезешь, а виноватый оказываюсь в итоге я. Ну, изнасилует Влад меня, как ты сказал. Тебе-то что? Разве тебе есть до меня дело? Есть. Он разворачивается ко мне и встает напротив. Руки держит в карманах. Губы сжаты в тонкую полоску. Челка падает на лоб. Заебала ты меня. Конкретно. Боже! Из горла вырывается нервный смех. Взяв пиджак Басманова, накидываю его на плечи. В квартире не холодно, но меня трясет от эмоций. Сам все делаешь. Оставь в покое. Отстань от меня и не обвиняй в том, что я даже не думала делать. В следующий раз думать тебе не буду. Слово даю. Очередной звонок вынуждает его разорвать наш зрительный контакт. Богдан бросает несколько крепких слов, прежде чем ответить. «Слушаю». Секунды затягиваются. Трогаю рукой плечо, облизываю губы и, едва сдержав слезы, поднимаюсь на ноги. Больно. Ухожу на кухню. Свет не включаю. Взяв стакан, наполняю водой. Потом выпиваю второй. Мне плохо. Настолько плохо, что хочется сбежать отсюда и больше не видеть лицо Басманова. Он что-то говорит своему собеседнику. Не разбираю его слов, потому что в ушах звенит от напряжения. Мне так хочется отдохнуть. Так хочется, чтобы из головы вылетели все моменты, проведенные с Богданом. Так хочется его забыть и больше никогда не думать. Так хочется открутить время назад и никогда с ним не знакомиться. Стоя у окна и глядя на ночной город, проклинаю себя за то, что пошла в тот клуб. Возможно, сиди я дома, все это не произошло бы. Я не встретилась бы с Басмановым вновь, не оказалась бы тут и... Со временем сумела бы его забыть. Чувствую его за спиной. Он пришел. Молчит, явно разглядывая меня. Я в последний раз спрашиваю тебя. Чего ты хочешь? Разве так сложно просто отпустить? Ты женатый мужчина. Я наивная девчонка, которая верит в первую и единственную любовь и в долгое счастливо. Шмыгнув носом, быстро вытираю скатившиеся по щекам слезы. Решаю быть откровенной. Нечего юлить. Да, несмотря на твою жестокость, внутри меня такая буря. И нет, злости нет. Есть обида, есть боль, есть понимание, что мы никогда не будем вместе. Я смирилась, решила тебя забыть. Любым путем, но ты... Резко разворачиваюсь к Богдану. Несмотря на темноту, я вижу, как горят его глаза. Многое хочу сказать, но молчу. Жду от него ответной реакции, но он лишь смотрит из подлобья. Зачем я тебе, Басманов? Ответь на мои вопросы. Ты всегда избегаешь их. Просто молчишь, нервируя меня все больше. Я что, действительно безвольная кукла, которой ты всего лишь хочешь пользоваться? До тех пор, пока не надоем? Горло дерет. Сжимает спазмом. Нервно сглотнув, прижимаю руку к груди и чувствую бешеный ритм сердца. Дыхание учащается, когда он делает несколько шагов ко мне и оказывается совсем близко. Склонив голову, наклоняется и втягивает воздух у моей шеи а потом прикрывает глаза. Всего несколько секунд. Но за это время я тоже успеваю почувствовать исходящий от него аромат. Богдан отстраняется. Выходит, не глядя на меня. Я почему-то уверена, что он не вернется. Слышу, как захлопывается дверь. Без понятия, что я должна делать дальше. Уйти. Он все равно меня найдет. И снова приведет сюда. Может, все же вернется. Пусть не сегодня, но завтра точно. Принимаю холодный душ, а потом иду в спальню. Постель пахнет им. Значит, тут он был. Спал. Не ушел к жене? Или с ней тут любовью занимался? Второй вариант, конечно, бредовый. Нет никаких признаков того, что тут была другая женщина. Интересно, что творится в личной жизни Басманова? Я хотела хоть что-то узнать. Может, Соню спросить? Все-таки Кирилл работает на Богдана и явно знает больше, чем я. Да... Завтра обязательно спрошу. Нахожу телефон и ложусь на кровать. Вижу несколько пропущенных звонков от подруги. Пишу ей, что со мной все хорошо. «Да ты хоть бы предупредила, что уходишь! Я тут чуть с ума не сошла!» Тут же возмущается она в ответ. «Завтра все обсудим. Спокойной ночи». Ночь совсем неспокойная. Плечо болит. Вспоминаю, что Вадим сжимал то же место. Скорее всего, Богдан надавил туда. Поэтому и стала еще больнее. Не могу заснуть, но к утру, кажется, вырубаюсь. Просыпаюсь, услышав в квартире мужской голос. Встаю, натягиваю рубашку Богдана и спускаюсь. «Вы кто?» Спрашиваю сидящего на диване мужчину, который сразу встает. В кресле несколько пакетов от известной фирмы женской одежды. «Мне сказали подвести вас в больницу». «Зачем?» Он пожимает плечами. «Таков приказ. Оденьтесь, пожалуйста». Кивает на пакеты. «Я вас жду». «Ключи оставьте и уходите». Мужчина вскидывает бровь, но быстро берет себя в руки. Положив ключи на письменный стол, уходит. Иду переодеваться. На плече огромный синяк. И болит просто жутко. Джинсы, толстовка, платье, белье, колготки. Интересно, кто их выбирал? Вкус неплохой, но не совсем мое. Собрав волосы в высокий хвост, выхожу из дома. Врач прописывает пару мазей. Воспользовавшись ситуацией, прошу водителя отвести меня в мою квартиру. Там беру рюкзак и потом еду в университет. Три недели тянутся, словно три года. Богдан так и не появляется, а я... Живу своей жизнью, но в его доме. Не знаю, чего он от меня хочет, но чувствую, если уеду, он снова приведет меня сюда. Ну и пусть. Останусь тут. Но он не возвращается. Водитель каждый день возит меня в университет, а потом обратно. Охранник круглосуточно стоит перед дверью квартиры. Это, конечно, классно со стороны, но я по-прежнему не могу получить ответы на свои вопросы. Это бесит настолько, что ничему радоваться не могу. Холодильник постоянно забит продуктами, хотя я почти ничего не ем. Когда я возвращаюсь после учебы, еда готова и квартира прибрана. Явно приходит домработница, которую я еще не видела. Не жизнь, а рай. Наверное, все бы радовались на моем месте, но мне совсем не весело. Ничего нового я об Османове так и не узнала. Я в торговый центр. Сообщаю водителю. Он молча кивает. Заводит двигатель. Вас долго ждать? Ты куда-то спешишь? Нет, просто... Час-полтора. Жди. Захожу в отдел обуви. Погода меняется. Часто льет дождь. Ноги промокают. А еще куртку купить надо. Выбрав две пары, иду к кассе, но снова возвращаюсь к бежевым туфлям на невысоком каблуке, которые мне очень понравились. «Красивые, да». Слышу рядом женский голос. Улыбаюсь. «Очень». Подняв глаза, смотрю настоящую рядом женщину. Красивая и... знакомая. Хмурюсь, разглядывая ее лицо. «Узнаю. Вы... я...» Она издает смешок. «Жена Богдана Басманова. А ты любовница, да? Ох, сколько таких девчонок было в его постели. И все ради денег.